Каждый раз, когда я подавал сигарету и когда давал прикурить, ее теплая живая рука задевала мою, и я чувствовал легкое возбуждение. Когда это произошло, последний раз мы рассмеялись. Моя рука легла на ее, но вдруг она ее убрала. Здесь уютно, — сказала она. — Заслуга Бетси. Скорее всего. — Вы прекрасно подходите друг к другу, не думаешь? Я знал, что она дает мне знак. Пора перестать. Но какой-то телепатии я улавливал, что дает его вопреки своей воле. Незаметно... Придвинулся к ней. Голова закружилась. — Да, — выдавил я. — Разумеется, она чудная женщина. — А как Рики? — Отлично. — Слушай. Она встала, ускользнув от меня. Я могу его увидеть? Глаза ее приказывали мне продолжать играть роль другой женщины. Потому и спросила, можно ли ей увидеть Рики. Я знал это. Ей нужно было встать. Другого повода просто не нашлось. Рассуждая она здраво, сумела бы понять, что вид Рики будет для нее еще большей мукой. Рассуждая я здраво, Сообразил бы, что отвести ее к нему наихудшее предательство в отношении Бетти. Но здраво мыслить мы уже не могли. Это было какое-то наваждение. Конечно, ответил я, пойдем. В детской горел ночник. Рики лежал на спине, палец во рту. Растрепанные черные волосы закрывали лицо. Мы остановились над ним. Вдруг, открыв свои огромные черные глаза, он взглянул на меня и с невинным любопытством уставился на Анжелику. В этот миг из часов высунулась кукушка и дважды прокуковала. Рики перевел взгляд на нее. — Два часа. — Это же очень поздно, папа. — Ужасно поздно, — сказал я. Взгляд его снова вернулся к Анжелике. — Кто это? — Наша знакомая. — Сегодня мне вырвали зуб, — сообщил он. А вдруг Анжелика шепнула. — Уйдем отсюда и зашагала к выходу. Я поцеловал Рики, велел ему поскорее засыпать и направился следом. Анжелика стояла в холле у двери. — Дай мне, наконец, денег, Бил, сказала она. — Мне нужно идти. Мысль о том, что она уйдет, казалась мне непереносимой. Выпей еще. Нет, бил. Ну, капельку. Ведь мы как-никак расстаемся. Приготовил гостиной для нас две порции и принес их в холл. Она взяла стакан, и я так обрадовался, словно выиграл бог весь что. Уже третий час, — сказал я. А найти в это время номер в отеле весьма маловероятно. Это ничего не меняет. У нас вполне приличная, удобная комната. Нет, бил. Почему? Что случится, если ты здесь переночуешь? В ее стакане задинкал лед. Я посмотрел. Рука ее дрожала.